Глава 29. Битва засветил град. Они все-таки успели до рассвета. Горыныч Эдуард превзошел сам себя. Внизу сложно было что-то разглядеть из-за огня и дыма, но Яромир наметанным воинским глазом видел намного больше, чем тайка, и пояснял им с пушком. «Противник атакует с трех сторон. Хуже всего дела у северных врат». Вон где т е р е м а горят, видишь? Там случился прорыв, но на весь город пожар не распространится. Там уже подошли погодные чародеи. Скоро начнется дождь. Но упыри уже на улицах. Тайка опасно свесилась с Горыныча, и Яромир придержал ее, чтобы не упала. Что им мешает превратиться в мышь, взять в лапки факел и... Они боятся огня. Упыриные налеты, конечно, сами по себе опасны. «Но наши лучники не зевают. Вон, посты на башенках расставлены слева и справа. И у каждых врат так же. А от прорвавшихся злые д н е й помогут заслоны». т а к уже и сама разглядела в отблесках пламени уличные баррикады из бочек, телег и деревянных щитов. Поле под стенами города было похоже на муравейник перед грозой. Все куда-то бегут, что-то несут. «Сейчас наведем шороху! А ну, заткните уши!» «Эгей! Радники Светилграда! Поднажми! Доброгнева повержена!» а б р е х это все! Не слушайте! Сражайтесь!» Из туч готовых пролиться дождем вынырнул второй Горыныч со всадником. Тот держал в одной руке пику, а во второй — белый парламентерский платок. «Сказать нам что-то желают! Я бы слушать не стал!» Нет уж, давайте послушаем. Только близко их не подпускай, а то мало ли что. г о р ы н ы ч и поравнявшись, ж ы р к н у л и друг на друга злобно. Щелкнули зубищами, и второй, уражеский, прошипел. Вот и свиделись, ведьма. Помнишь меня? О, еще бы тайка не помнила. Это ведь был тот самый змей, который напал на нее на дороге снов. Издалека она его не признала бы, конечно. А теперь, когда он сам сказал... «Так ты выжил, что ли?» «Я думала, Яромир тебе все головы снёс!» «Вообще-то снёс! Просто кто-то жулик!» «И послал в сон не себя, а свою тень!» «Сам ты жулик!» «Меня о мужике с кладенцом не предупреждали!» «Убей девчонку!» — говорили они. «Будет легко!» — говорили они. «Не ной!» — осадил его всадник. «Нави и воин в чёрной кожаной броне с медными бляшками!» Половина его лица была покрыта застарелыми шрамами. Отсутствующий глаз скрывался под повязкой. От левого уха осталась едва ли половина. Похоже, он успел немало повоевать в прошлом. Они с Доброгневой были даже чем-то схожи. И Тайка подумала, а не тот ли это дядька Орда, на котором упоминала чародейка? «Неужто я впрямь Доброгнева мертва?» Воин обратился к Яромиру, а на Тайку не взглянул даже. «Истинно так!» А ну поклянись! д е в и люди не лгут, ты же знаешь Клянусь, коли хочешь Я видел собственными глазами, как она погибла Вражеский всадник насупился За его спиной сверкнула молния Тут же грохнул раскатистый гром И вдруг он рассмеялся Ха! Тем лучше! Теперь мне все достанется! И бросил платок вниз Полагаю, это означает, что перемирию конец Ирамир выхватил меч из ножен А Тайка ахнула. Это что же, им предстоит воздушный бой? Но Эдуард вдруг выпалил. Держитесь! И камнем полетел вниз. Позади орала дужа собедняга Пушок. И Тайка тоже з а в и з а л а как в американских горках. Только сейчас было страшнее, потому что не аттракцион, а самая настоящая погоня с падением. Спокойно! Голос Эдуарда прозвучал невозмутимо даже сквозь свист ветра и р а с к а т ы грома. «Я высажу вас на крыше царского терема, а этого чешуйчатого выскочку я возьму на себя. У меня с ним старые счеты». Он виртуозно затормозил у конька и выгнулся колесом. Тайка сама не поняла, как слетел из чешуйчатой спины и... шлеп, приземлилась аккуратно на крышу гульбища. В целом даже ловко получилось, только ладони немного отбило. Мгновением позже рядом с ней приземлился Яромир. Ему, в отличие от Тайки, удалось устоять на ногах. Диви-воин протянул ей руку, помогая подняться, а Эдуарда уже и след простыл. Задрав голову, Тайка увидела, как в небе, озаряемом с полохами молнии, схлестнулись две треуголовые туши, и над полем битвы раздался чудовищный рёв. И тут из-за спины на них кто-то напустился «Эй, чего встали рты, раззявили? А ну, похватали ведра и тушить! А то антиклятые змеи все плювают да плювают!» Голос показался знакомым т а й к обернулась и расплылась в улыбке «Любабушка, как я рада тебя видеть!» «Ой, батюшки, сама царевна! е г о е в о д а с нею пожаловал, извиняйте!» По темноте я не признала А Яромир вдруг взял тайку за плечи И развернул к себе Оставайся с Любавой, хорошо? Будешь помогать терема тушить А ты куда? Мне пора занять место во главе войска И помочь Радмиле А можно с тобой? Нет, пусть каждый делает то, что умеет лучше всего Хочешь сказать, я лучше всего таскаю ведра? Твоя сила объединять людей Не замечала разве? Стоит тебе начать что-то делать И остальные подтянутся «Помоги Любави и остальным, царевна! Это ведь и твой народ!» И пока Тайка стояла столбом, осознавая услышанное, сиганул вниз. Как бы шею не свернул, высоко ведь. Но в следующий миг послышался топот копыт, и Тайка выдохнула, а Любава дернула ее за рукав. «Не свешивайся так, сверзишься! Воевода дело сказал! С нами не пропадешь, и он тоже не пропадет! Ча й не впервой воюет-то! Идем покажу, че к чему!» И Тайка пошла. Только успела подумать, куда б а д е я л о деть, а кладенец — оп, и превратился в черпала с длинной ручкой. Таким как раз удобно пламя заливать, руки не обожжёшь. Сперва Тайке было очень страшно бегать по кровле, но Люба выскакала туда-сюда, как горная козочка, и командовала. «Строим цепь, ребята! Поднимаем, поднимаем! Эй, там, у колодца, не зевай!» Вскоре тайка втянулась, стала подбадривать тех, кто рядом, а когда кто-то затянул песню, подхватила. И по толпе пошел радостный шепоток. «Сама царевна с нами, ну, значит, дело скоро пойдет на лад». Второй вражеский Горыныч, помельче того, с которым сражался Эдуард, налетал еще дважды и пыхал огнем. В этот момент все защитники крыш разбегались и прятались за печными трубами. третий раз змей выплюнул несколько жалких углей, и тайка затоптала их. Даже воду поднимать не пришлось. ь т е п е че ему внутри накупить огня надобно!» улыбнулась Любабушка, размазывая по лицу сажу. «Стал быть, у нас передых! А потом, коли понадобится, снова по воду пойдем!» А тут как раз и дождь кончился. А кладенец только-только зонтиком стал. Пришлось попросить его превратиться опять в подвеску. Люди, конечно, налетели на тайку с расспросами. о правду ли кричали с небес про доброгнев? А кто ж ее так? А чем? А когда? Она всем улыбалась, но отвечала односложно. На пространное объяснение просто не было сил. Внимательная любавушка, заметив это, замахала руками. «Уйдите, сплетники вы, язык б з к у с т е «Не видите, что ли, умаялась царевна? у с п е т е еще п о р а с п р а ш и в а т ь Упусля!» «Ой, смотрите, уже рассвет!» Тайка подняла голову. На востоке впрямь разгоралась золотая заря, уходило темное время, возвращалась надежда. Она набралась смелости и вскарабкалась повыше на самый конек крыши. «Вот бы увидеть, как там Яромир воюет!» «Или дедушку одним глазком разглядеть!» Да хоть кого-нибудь из друзей-приятелей Просто убедиться, что у них все в порядке Любавушка подобрала юбки И кряхтя, и охая Больше на показ, конечно Влезла следом Куда тебя несет, царевнушка? Не ровен час стрелу поймаешь Так, а Энто что у нас там? н е что подмога вражеская подуспела? Нет, это наши Тайка приложила ладонь козырьком к о л б у Нет, глаза ее не обманули В небе летел клин, похожий на журавлины. й Только это были вовсе не птицы, а горынычи. Своего собрата, того, что поджигал тюрьма, они просто смели, раскрутив за хвост и отбросив за гору. Ну и с и л и щ а Во главе процессии яростно махал крыльями Митяй. т а к его в основном по размеру узнала. Да уж, не зря говорят, мал да удал. И как они узнали только, что Светилград ждет помощи? Наверное, лис все-таки починил зеркало и теперь наблюдает за ними, как и собирался. Но это было еще не в с ё Со стороны леса к столице быстрым шагом приближалось разномастное войско. Плотные ряды щетинились копьями и рогатинами, иные держали в руках обычные крестьянские вилы. Но лучников и щетовиков тоже было немало. «Вроде на первый взгляд бусики какие-то, а идут ровнёхонько, ч и что люди?» «Вольные волкобои!» т а й к узнала душицу, что вышагивала во главе отряда, и помахала ей рукой. Но воительница, конечно, не увидела. «Это ж разбойники д у ш и г у б ы Не, что и они на нашу сторону встанут!» «Встанут! Они мне обещали! Даже без письма пришли на выручку!» Солнце поднялось над обгоревшим теремом, и упыри попрятались в тени. а злые дни натянули на носы черные капюшоны. У северных врат дотлевали угли. Там выгорело немало домов, но, к счастью, дождь не дал огню перекинуться на соседние здания. И вдруг... Бабах! Земля дрогнула! Тайка едва не скатилась куврем с крыши, но уцепилась за ногу любабушки, а та за трубу. Так они и повисли. Что это было? Не как землетрясение? царев Она воспользовалась советом и сползла по скату. Толстовка задралась, и тайка насобирала в живот за нос. И спрыгнула на более пологую часть крыши. Вот только теперь башенка переградил ей весь обзор. Что там, л ю б о в а Да г у р ы н ы ч е шлепнулись. Наш и не наш. Прям наупыринное войско сверху. Ха! Немало супустатов передавили. А так им, г а д о м и надо. л ю б а б у ш к е удалось вскарабкаться повыше Она поднялась на цыпочки И даже шею вытянула, чтобы лучше видеть о наш Тогорыныч цел? Оба целы, и шо дерутся? Теперь реча клубком к а т а е т с я по лужку И грызут друг дружку Куси е о родненький, куси! О, царя вижу тоже, жив-здоров Белым волчиком п р ы г а й резвится Воевода с ним Аж трех упырей на меч насадил Как перепелов н а в е р т е л Дружина не отстаёт Красные кафтаны так и мелькают Ох. У Тайки словно камень с души свалился Но тут с поля донёсся ужасающий рёв Или бабушка захлопала в ладоши Ага! Наш-то Гуриныч чужому хвост оттёпал и ш валяется, извивается, как у яшперицы Может, новый отрастёт, да уж никак не в скорости Тая, Тая, ты где? Я тут, а ты где? Тайка завертела головой Кажется, голос доносился с соседней крыши Я застрял в трубе, вытащи меня Ой, сейчас Тайка глянула вниз Высоко, страшно Как т е б е угораздило-то? Мы с Эдиком сражались с этим зеленым з е м н ы м червяком А п о т упали Ты с ума сошел? Куда тебе в воздушный бой? Я же богатырь Головержа И д о м о и были, мама, братик Идуть, как пожил Разве я мог ударить грязь лицом? Не в г р я з так в сажу Иду я, иду о была не была Тайка перепрыгнула на соседнюю крышу К счастью, та была более плоской И тут над головой засвистели стрелы Свои ли, чужие ли, не разберешь Пришлось упасть на живот и ползти потихоньку Ты там живой? Тайка осторожно встала, прячась за трубой у ш о к не ответил Может, потерял сознание от нехватки воздуха? «Потерпи, Пушочек, еще чуть-чуть!» Она обеими руками вцепилась в торчавший из трубы хвост. «Выдохни, если слышишь меня! Живот втяни, ну!» Тайка дернула изо всех сил и с размаху села прямо на крышу. Еще и копчик ушибла. В ее руках осталось несколько осенне-рыжих крапчатых перьев. Зато Пушок в ы п р о с т а л задние лапы и, упираясь в кирпичную кладку, освободился и взмыл воздух. х а, -а, а мой хвостик, мои лапки!» Запричитал он, но вдруг осёкся, уставившись куда-то вдаль. ь т а я смотри, там Василиса!» «Где?» «Да вон, на восточных воротах стоит, вместе с Моржаной и р о д м и л о й «Да что же они творят, дурёхи? Там же всё просматривается как на ладони!» От таких новостей т а к аж вскочила, наплевав на стрелы. Безрассудно, конечно, но кровь так бурлила от всего происходящего, что она сама себе в этот момент казалась бессмертной. Наверное, Пушок чувствовал что-то подобное, когда принял бой с Горынычем. Она подбежала к краю крыши и сама увидела три фигурки на восточной башне. Василиса стояла, высоко подняв над головой руку. В ее ладони что-то сияло, словно маленькое солнышко. Тайка догадалась. Это же кольцо вечного лета. Радмила и Маржан отбивали мечами стрелы, давая п о д р у г и довершить ритуал. «О, только бы все получилось!» с т а к а скрестила пальцы на удачу. «Да я, я к ним!» Кушок рванул к башенке. «Стой! Куда?» Впору было пожалеть, что у нее нет крыльев, а волки не умеют прыгать по крышам. Но даже если умели, что она могла бы сделать? Ловить зубами стрелы? Грызть врагов? Не проще ли будет помочь прямо отсюда? К восточной башне как раз направлялась стайка упырей, прикрытая колдовским облаком, чтобы кровососов не опалило солнцем. Что ж, рассеять тучку — это она умеет. Не зря у бабушки погодным чаром училась. Тайка вцепилась в подвеску кладенец, мысленно прося меч поделиться с ней, н е даже не силой, уверенностью, и зашептала. «Ясное утро, чистые помыслы! Пусть нас м и н у ю т все беды и горести! Тучи рассеются, небо очистится! Солнечным лучиком, светлыми мыслями!» «Сработало!» Тучка лопнула, как мыльный пузырь. Упыри, лишённые укрытия, заметались и разлетелись кто куда. А по краям бранного поля уже разгорался сияющий защитный круг. Это, конечно, было дело рук Василисы. Вражье войско, заметив это, бросилось в р а с ц е п н у ю б е з х в о с т ы Горыныч, подгоняемый разъярённым Эдуардом, драпал впереди всех. И Тайка п о ч у в с т в о в а л себя отомщённой. п у знает, как нападать на дорогах сна на безоружных ведьм». Ну ладно, почти безоружных. Кладенец все-таки был при ней. А Ирамир умел обращаться с мечом. Только это и спасло. Золотой охранный купол собирался на глазах. Казалось, он весь состоял из солнечного света. Ослепленные злыдни катались по траве, упыри скулили, как побитые собаки, и а н а в и в о и н ы бежали, пришпоривая коней. И только б е з х в о с т ы й Горыныч вдруг разбежался, и преследуемый Эдуардом полетел обратно. Летел он плохо, заваливаясь то на левый, то на правый бок, как подбитый истребитель. А для довершения картины еще и дымился, правда, со стороны пасти. Совсем спятил, что ли? Бывает же, что паника заставляет и людей и животных бежать, не разбирая дороги. То, что это была вовсе не паника, а расчет, она поняла лишь тогда, когда Бесхвостый подлетел к восточной башне, вдохнул всеми пастями и как пыхнул. Три огня слились в один, пламя с гулом понеслось к башне. Тайка в ужасе понимала, от него не укрыться, не спастись. А там Василиса, и Маржана с р о д м и л о й и Пушок. И вдруг над восточными воротами прямо из воздуха выпал... Кто бы вы думали... Лис повалил всех троих на землю и закрыл собой. Значит, и правда наблюдал. Тут Эдуард догнал бесхвостого, прижал к земле, а дружина царская добила гада. Когда на башне расселся дым, тайк увидела, как встала Василиса, а из-под ее плаща в ы б р о с т а л с я пушок. Живой и здоровый. м а р ж а н а с Родмилой тоже поднялись, а вот лис почему-то остался лежать. И все над ним склонились с траурными лицами, «Эй, ну как же так? Погодите, он ведь бессмертный!»